Соня, я езжу по городу, старательно избегая больницы, и все же, сама того не желая, приезжаю туда. Обычно я сижу на больничной парковке и смотрю на здание, в котором находится мой отец. Иногда, когда я не в состоянии сопротивляться самой себе, я вхожу в больницу. Я борюсь с желанием увидеть отца. Какая-то часть меня... Отказывается поверить, что он болен, что он не в состоянии двигаться и говорить. Посещая его, я убеждаю, что он все еще парализован и не может напасть на меня. Это невозможно принять. Его власть над нами была всеобъемлющей, его влияние на нас беспредельным. Скажи мне кто-нибудь, что наша история закончится таким вот образом? Я бы рассмеялась. Ответила бы, что это невозможно. Мне было предназначено находиться в конце бесконечной цепочки людей, стремящихся к счастью, а он... Ну, он был тем, кто требовал, чтобы я осталась там навсегда. Почему? Я спрашиваю его впервые в жизни. В детстве мне это никогда не приходило в голову. Я принимала насилие, как другие дети принимают любовь, как неотъемлемую часть своей жизни». Лишь поступив в Стэнфорд, я начала размышлять над тем, что не всех детей растили так, как нас. Сейчас мне кажется это почти наивным, но если побои норма вашего воспитания, вы не задаетесь вопросами о них. Возможно, для моей психики до 18 лет было бы слишком тяжело признать, что меня избивали, в то время как другие росли в любви. Это и сейчас так. Я боюсь того, что может случиться, если он откроет глаза, если он снова получит возможность причинять мне боль, когда я и так разбита на черепке. Почему ты забрал себе так много из того, что тебе не принадлежало? Рад увидеть вас снова. Я не услышала, как вошел Дэвид. Я внезапно прихожу в себя и сторонюсь, уступая ему место у аппаратуры. Я смотрю ему в лицо желая понять, не подслушал ли он меня, но его лицо выражает обычную доброжелательность. «Мне лучше выйти?» – спрашиваю я. «Нет-нет, все в порядке. С помощью стетоскопа Дэвид слушает у отца сердце. Я молча наблюдаю за ним и гадаю, каков будет результат. Он щупает у отца пульс и смотрит на мониторы. Сделав заметки в своем блокноте, он бросает взгляд на меня. Состояние стабильное. И вы до сих пор не знаете, почему он в коме? Мне нужно знать причину. Мне нужно знать, что он наказан за все, что он натворил. Я хочу услышать, что он страдает, что его телу больно, что моему отцу так же страшно, как было нам каждый день. Мы продолжим делать анализы, но в данный момент можем указать только на его диабет. У него угрожающий низкий инсулин. «Это нормально?» Для своего возраста он был на редкость здоровым человеком. Не пил и не курил. Дэвид снова заглядывает в свои записи. Говорят, он много ходил пешком ради тренировки. Он хочет уйти. Ему пора к другим больным, которые ждут его. Я смотрю на отца и внезапно понимаю, что не могу оставаться с ним наедине. Я столько лет провела сама с собой, что теперь тоскую по общению. «Вы были его лечащим врачом?» – спрашиваю я, не сумев сдержаться. «Нет». Дэвида, кажется, удивляет, что «я не знала этого». «Я ординатор, а его лечащий врач – терапевт. Мы вместе наблюдаем за его состоянием». «Это хорошо». «Мне непривычно вести вежливый разговор. Мне это никогда не удавалось». Я читала, что дети, подвергавшиеся насилию, став взрослыми, часто испытывают трудности в общении. Какую терминологию не использую, но мне всегда было спокойнее вдали от людей, а не среди них. Спасибо. Он снова собирается уйти, но почему-то передумывает. Он останавливается и внимательно смотрит на меня. Ваша мама упомянула, что вы вернулись домой из-за болезни отца. Она спрашивала, не станет ли ему лучше к вашему приезду. «Простите, что мы пока не сумели ему помочь». «Она сказала, что я приеду?» «Я останавливаю его, загораживая дорогу. Я потрясена тем, что она говорила обо мне». «Когда это было?» «Через несколько дней после того, как он поступил в больницу». Дэвид смотрит на меня, пытаясь понять мою реакцию. «Надеюсь, я не сболтнул лишнего?» Нет! и отступаю на шаг в сторону. Просто я удивлена. Я обхватываю руками плечи, надеясь защититься от холода, разлитого в воздухе. А что еще она сказала? Так странно просить постороннего человека проникнуть в мысли моей матери. Она упомянула о том, что вы путешествуете по миру, говорит он ласково. Она явно гордится вами. Он неправильно понял. Мама... «Всегда ненавидела мои путешествия. Они означали, что я потеряна для нее, что одной дочерью у нее стало меньше, а кроме материнства она не имела стимулов в жизни, потерявшей смысл в тот день, когда отец впервые ударил ее. Я путешествовала не так уж много, как вы думаете, и в основном по работе. Фотографировали? Да?» Я думаю о местах, где побывала, но еще больше о тех, где не была. Фотографировала. «Куда же вы ездили?» «Не могу сказать, спрашивает ли он из вежливости или искренне заинтересован?» «Я знаю, вы заняты, я не хочу вас задерживать». «Не беспокойтесь», — он смотрит на свои наручные часы. «Я сегодня обгоняю график». «Удивительно. Обычно я опаздываю». Он улыбается и я невольно улыбаюсь в ответ. «Я объездила Европу, Азию и все Соединенные Штаты. Я говорю об этом без гордости и без хвостовства. Сами по себе путешествия не имеют для меня особенного смысла. Места смешиваются в моей памяти, лица людей, которых я встречаю, тонут в море других лиц. Не так уж важно, где я нахожусь. Главное, что не там, где была раньше». Я еще не решила, куда поеду потом. Ни в Нью-Йорк, где узнала о болезни отца. Куда-нибудь, где воспоминания не будут преследовать меня. А вы, спрашиваю я, стараясь быть вежливой, вы часто путешествуете? Не так часто, как раньше. Я должен быть здесь, рядом с моими пациентами. Он спокоен, его взгляд становится отсутствующим. Я писал для «Let's go». Это было последний раз, когда я путешествовал так, как мне хотелось. Вы учились в Гарварде? Я много раз пользовалась путеводителями «Let's go», когда приезжала в какое-нибудь новое место. Благодаря их авторам, студентам Гарварда, мне удавалось экономить в поездках. Как студент или уже как врач? И так, и эдак. Но Калифорния — мой дом и притяжение залива Сан-Франциско оказалось слишком сильным, поэтому я вернулся сюда. А где учились вы? Стэнфорд. Светская беседа о таких вещах, как путешествие или жизнь, для меня в новинку. Вы окончили школу здесь? Похоже, мы примерно ровесники. Да, школу Монро. Это вниз по дороге. Название школы многое говорит о его семье. Видимо, его родители – успешные люди, из тех, что в разговоре, походя, упоминают о личных самолетах и местах в первом ряду на пафосных мероприятиях. Значит, он с детства получал самое лучшее. Однако он сказал о школе без хвостовства и заносчивости, а это говорит о том, что за человек он сам. «А вы?» – спрашивает он. «Я окончила Ганхайт Хайт Скул». Эта школа находится вверху списка лучших в стране и ее считают подготовительной ступенью к Стэнфордскому университету. В Пало Альто замечательная школа. Там учились многие мои друзья. Мы не ищем общих знакомых, и спасибо ему за это. В школе я жила в собственном мире и практически не пересекалась с одноклассниками. Все равно я не могла привести друзей к нам в дом. Поведение моего отца было чересчур непредсказуемым, ему нельзя было доверять. Если бы кто-нибудь увидел, как он орет, репутация, которую я упорно создавала в классе, была бы погублена. Правда, отец всегда превосходно держался в кругу членов индусской общины или коллег. Он получал удовольствие от образа властного мужчины, щедрого по отношению к своим детям и делающего для них все». Но наши школьные друзья для него не имели значения. Поэтому перед ними он не боялся проявить жестокость или унизить нас. Потом Стэнфорд. На Дэвида это явно произвело впечатление. А в каком холле вы жили? Большинство стэнфордских учащихся, увлеченных студенческой жизнью, хотят жить в студенческом городке и выбирают одно из общежитий. После первого года обучения они решают, жить ли им и дальше в том же самом холле или искать жилье выше классом. Выбор холла во многом определяет ваш последующий опыт. Тот опыт, которого я была почти лишена. В Робл-холле я поселилась там через несколько месяцев после начала учебы, произношу я раньше, чем успеваю подумать. До этого папа не разрешал мне жить в общежитии. Почему? Дэвид не может скрыть удивление. «Не желая терять надо мной власти, папа не позволял мне поселиться в комнате, которую мне отвели. Я не знаю. Я и в самом деле не знаю, как объяснить это Дэвиду. Я умоляла отца разрешить мне жить в холле, но он постоянно отказывал. В конце концов, я пошла к декану факультета и изложила ему ситуацию». Университет отправил родителям официальное письмо, в котором их предупредили, что если я не буду твердо придерживаться университетских правил, меня отчислят. Отец не хотел подвергнуться такому унижению в глазах друзей и уступил. Может быть, он был не готов отпустить свою маленькую девочку? Он вынимает бумажник из заднего кармана и достает оттуда фотографию девочки лет шести. «Будучи отцом такой малышки, я могу понять, как это трудно». «Она красивая». «Ставлю это в заслугу бывшей жене», — он перехватывает мой взгляд. «А у вас есть дети?» «Нет, я никогда не была замужем». Его вопрос напоминает мне, кто я такая и кем буду всегда. «У меня даже бойфренда нет». Он пытается скрыть недоверие и не спрашивает, почему. По-видимому, он считает, что всему виной мои путешествия. Мой возлюбленный, мой фотоаппарат. Так я оправдываюсь перед любым мужчиной, который подходит ко мне слишком близко. Тьма — моя постоянная спутница. Она оставляет мало места для света любви. «Сколько лет вашей дочке?» — спрашиваю я, меняя тему разговора. Его лицо светлеет. Постоянный предмет моей детской зависти — Отцы, любящие своих дочерей. Ей пять. Он дотрагивается до стетоскопа, свисающего с груди. Ее зовут Алексис. Моя бывшая я, ее опекуны. Вы счастливчик? Это не пустые слова. На снимке красивая девочка с улыбкой, которая греет сердце. Дети. Мои любимые объекты для съемок. «В детской невинности много красоты». «Куда же вы поедете в следующий раз?» спрашивает Дэвид, прячу бумажник обратно в карман. «Еще не решила». В виде его смущение, я добавляю, «Я нашла место, где никогда не была. Надеюсь, то самое, которое искала». «Какое именно?» Я отвечаю не сразу. «Два года назад я была в одном монастыре в Китае. Я жила вместе с монахами, наблюдала за их повседневной жизнью. Каждый день они вставали в одно и то же время, ели одну и ту же еду. Повторяя слова, я каким-то странным образом успокаиваюсь. Сидя рядом, они медитировали часами. Их лица выражали удовлетворение, которое мне потом редко приходилось видеть. Но они были целиком отгорожены от мира». «Одиночество?» — догадывается он и, кажется, сам удивляется этой мысли. «Они казались счастливыми?» — говорю я, желая защитить их. «Палата начинает сжиматься вокруг меня. Я открыла ему слишком много, и теперь чувствую себя уязвимой. Хочется убежать в ванную комнату, находящуюся справа, и запереться на замок. Горло словно сжали тиски». Тело отца неподвижно лежит под чистой белой прустыней. Я забыла о нем, но он, подобно черные тени, нависает надо мной. Он всегда рядом. Он всегда наблюдает за мной. Мне следует отпустить вас к пациентам, и, не дожидаясь, пока он уйдет, я первой выхожу из палаты. Зная, что вернусь, потому что не могу иначе. Я гуляю с Тришей в парке, расположенном среди холмов Саратоги. Сначала мы ехали по узкой дороге с односторонним движением, ведущей вдоль горы, а потом взобрались на вершину. Отсюда мы обозреваем город и его окрестности, а потом отыскиваем на траве местечко и усаживаемся. Поскольку сейчас полдень, народу в парке немного, несколько туристов и парочка следящих за фигурой мамаш с малышами на буксире. Кроме них, Только мы. Радуясь тени большого дерева, я прислоняюсь к стволу и наблюдаю, как Триша распаковывает легкий завтрак и раскладывает его на клетчатой скатерти. Она расставляет приборы так старательно, будто это званый обед, а не пикник на траве. И я прячу улыбку, хвалю ее за выбор блюд и откусываю кусок еще теплого французского хлеба. «Очень вкусно», — говорю я. Она ставит на скатерть миску с фруктами и контейнер, наполненный чем-то похожим на раздавленные оливки. «Это оливковый спред? спрашиваю я, дотягиваясь до фруктового ножа. «Топинада», – поправляет Триша, прежде чем понимает, что стоило бы промолчать. Примечание. Топинада. Густой соус из оливок, анчоусов и каперсов. Прованская кухня. Конец примечание. Она застенчиво улыбается и говорит «Извини». Я спешу уверить ее, что не обиделась. Это ведь действительно топинада. Откусив еще один кусочек хлеба, я смакую оливки с перцем и чесноком. Спасибо тебе за этот ланч. Я рассчитывала только на печенье и кофе. «Ты разве помнишь?» – удивленно спрашивает Триша. «В четырнадцать лет она впервые увидела фильм «Завтрак у Тиффани». Она решила, что Одри Хепберн ее кумир, и целый год завтракала датским печеньем и пила кофе без кофеина. Я даже еще помню вкус того печенья. Ты ведь заставляла меня его есть вместе с тобой, произношу я с содроганием. До сих пор видеть его не могу. Прости меня, говорит Триша, хотя мне кажется, что она имеет в виду что-то другое. Мы молча едим, прислушиваясь к шуму листвы на ветерке. В юности мы редко молчали вдвоем. И то, что мы молчим сейчас, заставляет меня осознать, что мы обе повзрослели, но продолжаем находить утешение в общении друг с другом. Где тебе понравилось жить больше всего? Триша удивляет меня этим вопросом. За все эти годы она ни разу не спросила, где я живу. На Сейшелах отвечаю я без колебаний. «Это маленький остров в Индийском океане. Население около 90 тысяч человек». Я вспоминаю, как спала в палатке на берегу, просыпаясь каждое утро под звук океанских волн, разбивающихся о берег. «Ты была совсем одна?» спрашивает она в ужасе. «Я хочу объяснить ей, что одиночество не зависит от того, есть ли рядом люди» что мое одиночество — неотъемлемая часть меня. Но если я это скажу, обрушится град вопросов, на которые у меня нет ответов. Да, я была одна. Могу себе представить. Триша берет из миски несколько виноградин и жует их. Она предлагает виноград и мне. Я беру целую пригоршню. Поставив миску на место, она пристально смотрит в сторону леса. Одна мать... «Ищет родителей для своего новорожденного ребенка», — говорит она. «Эрик хочет его усыновить». «Разве это не чудесная новость?» — спрашиваю я, полагая, что это так есть. «Может быть», — произносит она тихо, но на ее лице написано другое. Я, поощряя ее продолжать, спрашиваю, почему у нее нет детей, хотя она всегда их хотела. Но она внезапно указывает на птицу расхаживающую поблизости. Мы смотрим, как она подходит к нам. «Кажется, она ранена!» — восклицает Триша и, поднявшись на ноги, медленно подходит к птице, наклоняется и берет ее в ладонь. «Это крыло!» Приглядевшись, мы видим маленький порез на крылышке. «Я провела три с лишним месяца на африканском сафари за ранеными животными». Делая снимки для журнала National Geographic, там я узнала, что поврежденное крыло со временем можно вылечить, но больше всего опасностей подстерегает беспомощных птиц в дикой природе. Ее нужно накормить, говорю я, кроша хлеб. Давай сделаем ей гнездо, решает Триша. Она держит птицу в одной руке, а другой начинает поспешно собирать материал для временного гнезда. Я С любопытством наблюдаю за сестрой, но она жестом просит о помощи. «Давай, давай!» Следующие 15 минут мы собираем веточки, листики и травинки и со смехом и спорами устраиваем для птицы самое роскошное ложе, какое только можем. Наконец, мы помещаем гнездо среди деревьев в месте, от любопытных глаз. Положив в гнездо еду, Триша бережно кладет туда птицу, но прежде птичка несколько раз крепко клюет ее в знак благодарности. Потирая пострадавший палец, Триша спрашивает меня, «Как ты думаешь, это сработает?» «Да», — говорю я с внезапно возникшей уверенностью, «с ней все будет хорошо». «А это она?» — дразнит меня Триша. «Ну, с ним будет все хорошо». Сестра смотрит на меня, и я поднимаю руки. Дескать, сдаюсь. Оно будет в порядке. Мы с Тришей смеемся и смотрим, как птичка устраивается в гнезде. Когда мы собираемся уходить, Триша слегка подталкивает меня плечом. «Давай еще раз придем сюда». «Обязательно», — говорю я, предвкушая следующий пикник.